Глава 18. Бой у подъемника. Бупу лечит кашель. Два больших отверстия в полу клубились горячим паром, окутывавшим все вокруг. Между ними помещалось большое колесо с намотанной на него толстенной цепью. Над одним из отверстий висел огромнейший черный котел. Другой конец цепи уходил во второе отверстие, исчезая где-то внизу. Вокруг котла стояло четверо драконидов в доспехах. Двое поигрывали ременными кнутами, у каждого висел на боку кривой меч. Туман то и дело окутывал, их не давая как следует рассмотреть. Танис слышал только хлопки кнута и гортанный рев. «Эй вы, блохастые паразиты, куда провалились? Живо в котел, пока шкуры с вас не спустили! А ну, ух!» Драконид осекся на полуслове. Змеиные глаза его вылезли из орбит. Прямо перед ним из тумана с боевым кличем на устах возник Карамон. Вопль драконида сменился бульканьем и оборвался. Карамон схватил его за шею, оторвал от пола и шмякнул о стену. Тело драконида с тошнотворным звуком врезалось в камни, а вражные гномы кинулись в рассыпную. Одновременно с появлением Карамона, стурм размахнулся двуручным мечом и, прокричав рыцарское приветствие врагу, снес голову дракониду, так и не успевшему понять, что к чему. Отрубленная голова покатилась по полу, на глазах превращаясь в камень. Дракониды, к несчастью, оказались сообразительны и умны, в отличие от гоблинов, которые бездумно и беспорядочно бросаются на все движущееся. Двое уцелевших отнюдь не собирались мериться силами с шестью хорошо вооружёнными и умелыми воинами. Один из них тут же прыгнул в котёл и прокричал что-то товарищу. Тот прыгнул к колесу и освободил механизм. Котёл пошёл вниз. "Остановите его", завопил Танис. "Он приведёт подкрепление". "Нет", заглянув вниз, отозвался Тасельхов. "Подкрепление уже едет. Их там 20, не меньше". Карамон бросился на драканида, управлявшего подъёмником, но опоздал. Механизм завертелся, и тварь поспешила к котлу, размашисто прыгнув с края отверстия. И Карамон, не желая дать врагу уйти, сегонул следом. А вражные гномы вопили и улюлюкали, кое-кто перегнулся через край, опасаясь что либо упустить. Росту на двоих Аума выругался с Турм. Растолкав гномов, он рассмотрел внизу блеск оружия и мелькающие кулаки. Карамон дрался с драконидами. Под тяжестью богатыря котёл всё быстрее уходил вниз. Они же из него котлету сделают, простонал Стурм. Эх, была не была. Я с ним крикнул он Танису. Прыгнув в пустоту, он схватился за цепи и съехал по ней прямо в котёл. Оба пропадут, схватился за голову Танис. Флинт, за мной! Речной ветер, останешься здесь с ржаственным и золотой луной. Попробуй у тебя остановить колесо. Тас, стой, Тас! Поздно. Кендер уже повис на цепи, радуясь новому приключению. Танис и Флинт прыгнули следом. Танис обхватил цепь руками и ногами, оказавшись прямо над головой Кендера. Гном промахнулся и вниз головой рухнул в котёл. Карамон тут же наступил на него. Дракониды прижали великана к стенке котла. Карамон могучим ударом отшвырнул одного и прыгнул кинжалом в второго, не сумевшего вовремя выхватить меч. Кинжал, однако, лишь скользнул по латам драконида, и его выбило у Карамона из ладони. Кактистые лапы метнулись вперёд, целя Карамону в глаза. Тот мёртвой хваткой стиснул запястье противника, отводя их прочь. Между тем второй драконит, оправившись от удара, выдернул из ножен меч и сделал выпад, но стурм, как раз спустившийся по цепи, что было силой, легнул его тяжелым сапогом прямо в морду. Драконит отлетел назад, выронив меч. Стурм спрыгнул вниз и хотел оглушить тварь ударом плашмя, но драконит заслонился лапами. «Сойди с меня, кому говорю!» — раздался со дна котла яростный рев флинта. Шлем сполз ему на глаза, не давая ничего рассмотреть, а Карамон, кажется, всерьез собирался затоптать его насмерть. Яростным усилием, гном сдвинул шлем на место и вывернулся из-под ног карамона, от чего великан потерял равновесие и качнулся вперёд, промахнувшись под дракониду и налетев на цепь. Драконид ударил, но карамон пригнулся, и вражеский меч лязгнул о толстое звено, получив несколько зазубрин. Флинд бросился на драконида и под одну его в живот головой. Оба свалились. Катёу шёл вниз всё быстрее в звихревой зловонный туман, танец спускался по цепи, не сводя глаз с происходившего под ногами. "Атавайся здесь", зарычал он на Тасельхофа, разжал руки и прыгнул в гущу сражения. Лицо Таса разочарованно вытянулось, но всё-таки он послушался. Оторвав от цепи руку, Кендр пошарил в одном из своих кошельей, достал булыжник и приготовился уронить его кому-нибудь на голову, желательно, конечно, врагу. Раскачавшись, котёл опускался, поднимая своим весом другой, полный вопящих, бронящихся драконидов. Речной ветер, стоявший вместе с гномами у отверстия в полу, мало что видел в тумане. Его слуха достигал лишь глухой звук ударов, ругань не и стоны. Неожиданно пара отнесло в сторону и показался второй котел. Дракониды стояли в нем с мечами наголо и выжидающе глядели вверх, разинув зубастые пасти и облизываясь длинными красными языками. Еще немного, и они с Рейслиным, Золотой Луной и пятнадцатью овражными гномами окажутся носом к носу с двадцатью разъяренными драконидами. Крутанувшись, речной ветер споткнулся от какого-то гнома, но удержался на ногах и побежал к механизму. Надо было как-то остановить его. Колесо медленно вращалось, звенья цепи скрежетали о зубья. Речной ветер едва не схватился за цепь в отчаянной попытке остановить подъёмник прямо руками. Подоспевший маг вовремя толкнул его. Мгновение Райслен смотрел на колесо, что-то прикидывая, затем утвердил на каменных плитах свой посох мага и заклинил им механизм. Посох согнулся и задрожал, и речной ветер перестал дышать. Сейчас сломается, но посох выдержал. Колесо затряслось и остановилось. Речной ветер позвала золотая луна. Варвары и маг поспешили обратно к отверстию. А вражные гномы, расположившиеся по краю, вовсю наслаждались зрелищем. Ничего подобного они не видели, отродясь. И только Бупурусцой следовало за Рейстленом, при малейшей возможности хватаясь за его одеяние. «Харкумат!» — выдохнул речной ветер, вглядываясь в клубящуюся мглу. Карамон как раз выкинул из котла драконида, с которым сражался, и тот с воплем полетел вниз, кувыркаясь и пропадая в тумане. Лицо богатыря было исцарапано когтями, на руке кровоточил порез. Стурм Танис и Флинт наседали на второго драконида. Наконец Танис достал его кинжалом, и тварь паникова, превратившись в камень, и намертво прихватив кинжал. Катёл резко дёрнулся, останавливаясь, и друзья едва не попадали. "Осторожно, у нас соседи", крикнул Тас с прыга его из цепи. Танис огляделся и увидел второй котёл, полный драконидов. Тот раскачивался в каких-то 20 футах от них. Дракониды в нём были вооружены до зубов и явно планировали вылазку. Двое уже взобрались на край, собираясь прыгнуть через провал. Карамон высунулся наружу и взмахнул мечом, но не достал, а котел начал вращаться на цепи. Карамон не устоял на ногах, и его тяжесть опасно накренила посудину. На миг Карамон повис прямо над пустотой, но стурм вовремя ухватил его за шиворот и рванул назад, отчего котел так и заплясал. Танис поскользнулся, упал на четвереньки и увидел, что окаменевший драконит рассыпался прахом, освободив засевший кинжал. «Вот они!» — помогая Танису подняться, закричал Флинт. прыгнувший драконит схватился когтистыми лапами за край котла, вновь наклонив его на один бок. "Стой там!" Танис отпихнул Карамона к противоположному краю, надеясь таким образом уравновесить котёл. Стурм рубил лапы монстра, пытаясь сбросить его вниз. Ещё один драконит перелетел через провал. Этот лучше рассчитал свой прыжок и приземлился прямо в котёл рядом со Стурмом. "Не двигайся!" завопил Танис, увидев, что Карамон готов был ринуться в бой. Котёл начал крениться, и великан поспешно отскочил назад. Котёл выровнялся. Драконит, висевший над краем, наконец расжжал пальцы, кровоточившие мерзкой зеленью. Распроев крылья, он спланировал вниз. Танис скрутанулся навстречу дракониду, попавшему в котёл, но налетел на Флинта и вместе с ним вновь растянулся на дне, схватившись за край, поэльф кое-как приподнялся. Котёл в очередной раз наклонился, и Танис посмотрел вниз. Растопившись от тумана, открыл ему далеко внизу разрушенный гзакцарот. У Таниса закружилась голова. Он пригнул назад и увидел Таса, дравшегося с драконидом. Сскочив на спину монстру, маленький Кендер вопил врага камнем по голове. Флинт, перекатившись под ногу котуа, подхватил кинжал Карамона и уязвил дракона не в ногу. Кинжал вошёл глубоко, драконит закричал. Танис озирался в отчаянии, зная, что новые твари вот-вот перелетят к ним. Но когда он увидел речного ветра и золотую луну, смотревших на него сверху, отчаяние сменилось надеждой. Поднимите нас обратно, чтобы его мочи закричал Танис, и тут что-то ударило его по голове. Взорвалась невыносимая боль. Танису показалось, будто он начал падать, падать в бесконечную пустоту. Райслин не слышал его крика, мак уже действовал. "Сюда, друзья мои", позвал он, и околдованные враждебные гномы тотчас собрались вокруг него. "Те хозяева, что внизу хотят обидеть меня", сказал он тихо. Гномы сердито заворчали, кое-кто свёл брови, иные уже угрожали кулаками драконидам. "Вы можете меня выручить?" продолжал Райслин. "Вы можете их остановить?" Они с сомнением воззрелись на мага. В конце концов, дружба дружбой, но всё, что от вас требуется, проговорил он терпеливо. Это вспрыгнуть вон на ту цепь. И он указал им на цепь, удерживавшую котёл с драконидами. Гномы просияли. Вот это дело было как раз для них. Если уж на то пошло, именно этим они и занимались почти каждый день, если не успевали вовремя в котёл. Райстин махнул рукой и приказал: "Вперёд". Они переглянулись и за исключением Бупу, с азартными воплями ринулись к краю отверстия, чтобы мгновением позже повиснуть на цепи. Проделали они это с удивительной ловкостью. Макс, сопровождаемый Гбу поспешил к колесу. Схватив посох мага, он выдернул его из-под зубьев. Колесо дрогнуло и вновь начало вращаться, постепенно набирая обороты. Добавочный вес гномов неудержимо увлекал котёл с драконидами вниз, в туман. Несколько тварей, уже изготовившихся к прыжку, не удержались на краю и попадали вниз. Крылья остановили падение. Планируя, они вопили в бессильной ярости, и весёлые крики гномов вторили их воплям. Нагнувшись над краем отверстия, речной ветер взялся за край поднявшегося котла. "Как вы?" встревоженно спросила Золотая Луна и потянулась помочь Карамону вылезти.